И глядишь, из склада чего выдадут. Да теперь это нам без надобности. Вот в природе мы и та, и в голова мы и та. Заняться, ну, нечем. Как бы сказать, скука. Вот слоняешься, по дому, слоняешься, слоняешься, развлечений себе ищешь. Вот палец послюнишь, к стенке приложишь и ведешь. По стенке-то ведешь, ведешь, всю горницу введешь, Али пока слюна не высохнет, тогда опять палец послюнишь и опять ведешь. Ну что еще? На корточке сядешь.